Глава 1. Побег Амидера. Раз за разом перечитываю письмо отца. Светлые волосы падают мне на глаза, словно пытаясь скрыть содержание снова послания. В ярости комкаю письмо, но это не успокаивает, и я рву его на мелкие кусочки. Трус, даже в глаза не смог сказать. Няня, ты знала? Он выдаёт меня замуж. Ладони защепала от прилива магии. Няня, как можно не заметьнее попятилась. Амидера, милая, только не выходи из себя. Какие он на неё с досадой взгляд. Она меня боится. Вон даже отошла подальше, да поглотят тебя пески пустыни излемор. Любимый папочка, тебе надо сам замуж и выходи, выкрикиваю я, будто отец мог меня услышать. Пергамент, не выдержав нового всплеска ярости, загорелся синим пламенем в моих руках. Так часто бывало, когда я выходила из себя или нервничала. Меня не учили контролировать магию. Однажды в детстве я разнесла целое крыло замка, и ничего. Смолчали, замяли и забыли, переселив меня подальше от города. Что поделать? Маги в моём родном княжестве Потавы не в почёте. Единственное княжество в Людее, которое не жалует магических даров, всячески ограждает себя от магов, шаманов и заклинателей. А тут на княжескую голову родилась магичка я. После смерти матери, которую я почти не помню, отец женился повторно. Новая жена родила правителю Потавы сына, а не удобную дочь, то есть меня, отправили в ссылку в какое-то захолустье. Сколько себя помню, меня всегда скрывали. Папочка разорялся на лучших целителей, чтобы только сковать мой дар. Иногда даже получалось. Но чем старше я становилась, тем короче были периоды затишья. Я всем сердцем ненавидела эти ритуалы. Запертая во мне магия, сдерживаемая многочисленными заклинаниями, мучила, рвалась наружу, вынуждаясь злиться без причины, раздражаться по пустякам, не давая ее сидеть на месте». Учителя и горниатки сбегали от сбалмышной книжной, разнося слухи о моём дурном нраве и душевной болезни. Они не ведали о большом секрете, который хранился за семью замками. Всё изменилось, когда я самостоятельно научилась снимать заговоры. Сила росла, и в конце концов князь Потавы решил избавиться от непутевой дочери, которая никак не желала носить своё проклятие с достоинством. Он предлагал два варианта, о чём и сообщалось в письме: место прислужницы в башне печали или замужество с огалором. Одним из старших мужей Монаханы, то есть тоже заточение, только с мужем-незнакомцем в придачу, бежать. Вот единственно верное решение, о котором я в своё время надогадалась не рассказывать няне. Ами, выйди замуж за хорошего человека. Это благословение, старательно подбирая слова, попыталась успокоить меня няня. В ответ я ленично и довольно фыркнула. Оставь меня, пожалуйста, я очень устала. Спорить с няней смысла нет. Монаханцы славились своим деспотизмом, и перспектива провести всю жизнь с одним из них совсем не казалась мне благословением, как, впрочем, из-за точения в башне. Няня мялась у двери. Князь приказал приготовить комнату к приезду целителя. «И когда его ожидать?» «Сегодня к ужину». Я кивнула, и няня ушла, прикрыв за собой дверь. «Теперь я одна». Очередной целитель должен будет при помощи своих ритуалов сковать мою силу. Вероятно, папочка боится, что я прямо на свадебной церемонии разнесу тут всё, как тогда в детстве. И не зря, с удовольствием так бы и поступила. За одно и наречённого бы своего проучила, чтобы не поватно было свататься к магичкам пустыне обученным без их согласия. Руки всё ещё щипало от магии. Не обращая на это внимания, я металась по спальне, бежать, бежать скорее, пока вызванный отцом целитель не явился. Я быстро переоделась в брючный костюм для полётов. Так, с подручья нечем в платье. И собрала самое необходимое в мягкую дорожную сумку: доб... фляга с водой, карта людей, запасная одежда и тёплый плащ, переданный отцу самим правителем для дочери в подарок. В любом другом случае плащ до меня бы не доехал, но от подарка правителя отец не отважился избавиться. В Потаве найти предметы, созданные магами, почти невозможно. Этот плащ, способный защитить от любой непогоды, дела рук криоманта, специализирующегося на управлении льдом и холодом. Вещь для меня особенно ценная, и не только потому, что она от самого князя Ируана Милы, правителя Людеи. Этот магический плащ напоминание о том, что не везде магов недолюбливают, а в других княжествах им рады и не считают выродками. Тут я вспохватилась, вспомнив о своих скромных накоплениях. Деньги ко мне в руки попадали крайне редко. Я жила полностью на содержание отца, но если такое случалось, тщательно откладывала. В глубине души я всегда мечтала попасть в одну из магических школ и, не говоря никому, копила, надеясь, что однажды такой шанс представится. Вот он, небольшой мешочек с монетами. Хвала моей предусмотрительности, этого должно хватить на первое время. Стараясь не попадаться на глаза прислуге, я бежала через родные коридоры, стражникам у входа бросила, что направляюсь в загон. Один пробурчал, что мол позновато для полётов, но со взбалмошной книжной никто не любил связываться. Не нароком можно и в стену улететь, а потом гладишь, могут и язык рубануть, чтобы не сплетничал о чём не положено. Без особых возражений меня выпустили. Бр-бр-бр Приговаривал я тихо, седлая своего грифона Горку. Он радостно тыкался клювом в мою ладонь и перебирал передними лапами, будто пританцовывал, оставляя царапинки на деревянном полу. У грифонов на передних лапах огромные, чуть закрученные когти, а вот на задних только мягкие подушечки, как у огромного кота. Я погладил Горку по золотым перьям на грудке. Обычно это помогало его успокоить и справиться с нетерпением отправиться в полёт, чтобы размять крылья. «Летать я любила с детства. Это, пожалуй, единственная поблажка, которая позволялась молодой княжне в перерывах между изучением танцев, рукоделия, домоводства и прочих бесполезных навыков». «Ваше высочество, папенька-то ваш не велят летать кады ночь на дворе». От неожиданности я замерла, выдавая себя этим сглавой. В проходе стоял пожилой смотритель. Перед глазами моментально появилась картинка, как он бежит к отцу, а потом меня силой передают прямо в руки сперва целителя, а затем жениха. Я понадеялась, что вечером здесь никого не будет, и не придумала правдоподобную байку, куда собралась на ночь глядя. Смотритель, прищурившись, начал пять отсчёт к выходу, явно сообразив, что моё молчание не к добру. Ладони от страха защепало, по плечам вниз скользнуло лёгкое тепло, знакомое ощущение. Чтобы не задеть горку, я тут же инстинктивно выпрямила руки в противоположную сторону. Сила вырвалась из ладоней и угодила прямиком в улепётающего смотрителя. Светлые искры разбежались по заношенной шерстиной на китке на спине и впитавшись в ткани исчезли. Мужчина замер, пошатнулся, как от крепкого хмеля, и осел на пол. Я столбенила в испуге, но заметила, что грудь смотрителя медленно вздымается и опускается. Слава первоматерии жив. Не задерживаясь, поспешила с грифоном на выход. Пока не явился ещё кто-нибудь, подгоняло сознание, что теперь моё временное преимущество существенно сократилось. Даже представить страшно, что сделает отец, узнав, на какую дерзость я осмелилась. Он не был жесток со мной, скорее равнодушен, а временами показывал своё презрение, но это душило меня и страшило похлеще физической расправы. Когда огни меня отца остались позади и наконец скрылись за горизонтом, я с облегчением выдохнула и получу укуталась в тёплый плащ. Была поздняя весна. «Но ночи еще стояли прохладные. Наверное, из-за холода я, не думая, направила Грифона на юг, вдоль границы Потавы. Надо было решать, куда лететь. Ближе всего находилась Монахана, но туда я направлюсь в последнюю очередь. В отличие от Потавы, магам там были рады. Правда, только если они соглашались служить на благо извращенных представлений старших мужей о жизни. Разумеется, добровольно маги попадать в рабство к монаханцам не спешили». Поэтому большая часть магического сообщества там это женщины насильно водонои замуж. В Миналу тоже соваться не стоит. Если меня будут искать, там найдут быстрее всего. Минала княжество правителя, значит, больше охраны и массы шейх готовных носом рати землю ради пары золотых. Остаётся выбор между княжествами Самагета и Кроуге. И там, и там легко можно встретить магов и представителей других рас, которые в Потаве почти не встречаются. А главное, в обоих княжествах можно обучаться магии. В Кроуге, насколько мне известно, теперь даже бесплатно. Ехидно улыбаясь, я решила лететь в Кроуге. Это княжество особенно не любит мой отец. Он считает тамошний князь чрезчур свободомыслящий и вообще много себе позволяет, например, критиковать политику жизни без магов и их сил, как у нас в княжестве. Появился план. Прилечу в Кроуге и устроюсь работать к какой-нибудь местной швее. Шить я умею и люблю. Пожалуй, только это монотонное занятие и успокаивало мою разбушевавшуюся магию, страдающую от ритуала вздерживания. И это чуть ли не единственный полезный навык, обретенный во время обучения юной книжной в доме отца. Я направила горку в сторону Кроуге. Там ценили магов с любым даром. Не секрет, что многие жители Потавы переселялись туда. Стоило в семье родиться ребенку с даром. Их с радостью принимали. Поговаривали, каждый второй на той земле наделен магией. Пока летели, я успела замерзнуть. От встречного ветра не спасал даже магический плащ. Пальцы одеревенели. В темноте невозможно было определить, где мы. Возможно, уже и границу пересекли. Я решила направить горку на снижение, чтобы отдохнуть и заночевать, а на следующий день продолжить путь пешком, как обычный путник. Потрепав грифона по холке, я с сожалением думала, что его придётся отправить обратно домой. И нача любой встречной заподозритовам не богачку, встретив с королевским грифонам на привизе. Мы приземлились на небольшой полянке. Пришлось повозиться с костром, выдавливая из ладони несколько искр. Магия, как всегда, не хотела слушаться в нужный момент. Она обычно проявлялась только в минуты страха или тревоги. Когда маленький костерок разгорелся, я устроилась около тёплого бока грифона, плотнее завернулась в плащ и провалилась в сон. Пробуждение оказалось неприятным. Горко заволновался, почувствовав чужака. Я проснулась практически сразу, но было поздно. В меня тут же прилетело заклинание. проваливаясь в беспопамятство, с горечью подумала. Недалеко я убежала. Очнулось в небольшой незнакомой комнатушке с крохотным окошком, напоминавшей темницу. За окном светло, значит, в отключке я пробыла недолго. И внезапно стало страшно. Меня ведь поймали, или это отец, или кто-то похуже. Призвав все самообладание, я вскочила, обошла свою тюрьму, трогая стены руками, словно в надежде убедиться, что они настоящие. К сожалению, так и было. Я в ловушке. Одно-единственное окошко походило на бойницу и находилось слишком высоко. Заглянуть в него роста не хватало. Больше всего тревожило, что, скорее всего, я в плену не у отца. Пытаясь прийти в себя, прислушалась. С улицы доносился обычный деревенский шум. Голоса людей, скрип телег, далекий лазь собак. Это немного успокоило. Дверь с грохотом распахнулась, и я отпрыгнула в сторону. На пороге стоял сам князь Кроуги. Я никогда не встречалась на него знать его было невозможно. Жители Кроуги любили своего князя, и изображение одного из сильнейших магов Людеи можно было встретить в любом уголке княжества и за его пределами. С минуту мы смотрели друг на друга. Я на него с опаской, он на меня безразлично. Хотя князь и не выказывал агрессии, сам вид его говорил о том, что я попала в неприятности. Высокий, темно-волосый, широкоплечий молодой мужчина. Поверх рубашки из плотного материала на нём был длинный плащ, несомненно дорогой, на плечах сияющие пластины, такой странный фасон я видела впервые. Наверное, именно так одеваются высшие маги. Лицо хозяина круги выглядело немного хищным из-за высоких скул, прямого носа и узковатого разреза тёмных глаз. Непроизвольно я вжалась в стену. И что столь юное дева забыла в наших землях, властно спросил маг. А вы на всех юных дев нападаете? Призываю немедленно отпустить меня. Несмотря на громкие слова, звучали они довольно вяло. Повышать голос на князя инстинкт самосохранения на острого запретил. Могла ли я по ошибке устроить привал не в Потаве, а прямо на границе или уже на территории Крогги? Не люблю повторять дважды, соизвольте ответить. Может, я в гости собралась? Это вроде не запрещено законом. Оправдание, конечно, так себе, но это первое, что пришло в голову. мелькнула мысль, что я готова сказать что угодно, только бы перестать быть центром внимания этих холодных корявых глаз. Не запрещено. Скажите, к кому вы направлялись, и я тотчас же прикажу вас туда сопроводить. Можно ли нам вон назвать имя? Невозможно, чтобы князь знал всех своих подданных по именам. Но здравый смысл подсказывал: он понимает, что я лгу. Уверен, вы не направлялись в гости, иначе зачем останавливаться на ночлег около нашей границы? Решила промолчать. Хага, всё же взяли меня на территории Потавы. Можно было бы использовать этот аргумент, не будь я сбежавшей книжной. Рассказывать об этом определённо не хотелось. Узнает князь, кто я, и незамедлительно вернёт отцу. Юная дева в изысканной одежде с королевским грифоном и увесистым мешочком золота в сумке, ночует в лесу у границы совершенно одна. Согласитесь, есть причины не доверять вам. Князь медленно смотрел меня с головы до пят. Кажется, во мне видят не сбежавшую из-под венца книжную, а шпионку. Даже не знаю, что хуже. В дверь громко постучали, и в проеме показалась рыжая голова молодого мужчины. Князь кивнул ему и вышел, бросив на ходу с угрожающей интонацией. «Я оставлю вас ненадолго. Предлагаю обдумать ваше положение». Он ушел вовремя. Сдерживать силу от волнения становилось почти невозможно. Руки пылали от стремившейся наружу магии. Как только за мужчиной захлопнулась дверь, я глубоко вздохнула, выравнивая пульс. Иногда это помогало остановить бушующие потоки силы. Как только магия перестала с яростью клокотать во мне, вернулась способность думать. Итак, Что я знаю о князе? Его имя – Арагонг Кроуги. Первое имя ему дали родители, второе получает любой князь, вступающий на престол, по названию своего княжества. Вот мой отец, князь Потавы, носит имя Вельмен Потава. Нет, эта информация никак мне не поможет. Это знает каждый в Людее. Что еще мне известно о Арагонге Кроуги? Ему вроде как прочее ли быть следующим правителем, если нынешний не оставит наследника. Называли справедливым и мудрым князем. Его любят подданные, многие с радостью поддержали бы его притязание на трон. Его стараниями Кроуги стало оплотом магов. Они съезжаются сюда со всех княжеств. Именно из-за этого у них с правителем Людей Ируаном Миналой был конфликт. Но в прямую конфронтацию последний вступать не спешил. Поговаривали, будто Ируан опасался, что княжество Кроуги стало слишком сильным за последнее время. «Пожалуй, это все, что я знаю о нем. Не густо. Нельзя сидеть сложа руки». Я передвинула койку под окно. Неудобно, к тому же на окне решётка, но протиснуться можно. Обычной девушке ни за что не сбежать. К счастью, маги во мне не признали. На моём теле нет ни одного магического рисунка или руны, ни одного магического амулета, ничего, что заставило бы думать, что я обладаю силой. Это определённо сыграло мне на руку. Подтянувшись, я на удивление легко выбила решётку. Помогла переполнявшая меня сила. Удар получился сильнее, чем рассчитывалось. Вниз полетела не только решётка, но и оконная рама. вышло довольно громко. Сейчас прибегут охранники. Вряд ли князю Кроуге это понравится. Я зажмурилась, а в мыслях сразу возник образ отца. Вот он с усмешкой говорит, что я, Горимак, даже сама себя спасти не в состоянии. Прошло немного времени, но никто не ворвался в мою темницу с угрозами немедленно остановиться, посылая восхваление всем известным мне покровителям магов. Я ухватилась за остатки оконной рамы. Осколки порезали мне руки, но кое-как я выбралась наружу, выдохнула с облегчением, понимая, что нахожусь невысоко от земли, и мешком повалилась вниз. Не теряя времени, вскочила на ноги, огляделась. Это был задний двор какого-то поместья. Вдалике здание, похожее на конюшню. Мой грифон, скорее всего, именно там. Надо бежать. Мне успела я пробежать и пары локтей, как меня окружили. Я не сразу поняла, что появляющиеся и расползающиеся точки в воздухе это порталы. Когда голубые мерцающие проходы расширились до человеческого роста, оттуда начали выходить маги с оружием. Из ближайшего портала прямо передо мной вышел сам князь Кроуги. Он выглядел на удивление спокойно. В глазах читалась легкая насмешка. Под этим взглядом я застыла. Сама не знаю, как мне это удалось, но я ударила. Нездержанно. Молниеносно магия волной хлынула из моих рук и накрыла всех. Даже тех, кто случайно оказался свидетелем моего побега. Очнулась я от упинения только когда увидела лежавшего у моих ног, прижатого силой самого князя Кроуги. Это от страха, оправдываясь за столь сильный удар, пропищала я и снова побежала, пока преследователи не пришли в себя. Моей целью была конюшня. Я надеялась найти там горку или любую другую крылатую зверюгу, способную унести меня отсюда подальше. Не трогать её. Я сам раздался рык позади. Стоять. Этот приказ уже мне. Грозный голос Рагонга заставил остановиться. Я медленно повернулась, пальцы опять защипала от магии. Князь уже поднялся из земли и внимательно смотрел на мои руки, которые снова пылали. Краем глаза я заметила угрожающие всполохи чужой магии вокруг. «Всем отойти!» — последовал четкий, короткий приказ князя. Магия вокруг погасла. Он предупреждающе посмотрел на меня. «Дальше не побежишь. Не дам!» Я прекрасно понимала это и сама, но терять было уже нечего. «Все же я попробую!» Второго удара не получилось. Рагонкс среагировал мгновенно. В воздухе перед моим лицом вспыхнул незнакомый знак. Я почувствовала лёгкое жжение по всему телу и упала без сознания.